Если бы найти ответы на все вопросы, галактика стала бы проста и благодушна. Ты достигаешь понимания на одном уровне. Ты бьешься за него только за тем, чтобы за следующим поворотом увидеть человека, стоящего на голове. «Почему вы стоите на голове?» — спрашиваешь ты невинно. «Ведь у тебя дома люди не стоят на голове. Этот же человек, не меняя позы, выпускает в тебя смертельный луч» потому что ты оскорбил его своим вопросом. За музеем, в котором стояла витрина с Жаном, начинался длинный широкий коридор. Вместо стен в нем тянулись металлические шкафы пятиметровой высоты. Освещён коридор был паршиво, редкие пятна света горели в потолке. Андрей поймал себя на том, что бежит трусцой, устало и мелко. Дыхание его сбитое, порывистое, Слишком громко летит по коридору. Он заставил себя идти медленно, потом остановился, прислушался. И тогда услышал шаги. Неуверенные, осторожные. Андрей застыл, готовый метнуться обратно. Из коридора вышла человеческая фигура. Человек был гол. Судя по прическе, он принадлежал к стае Октина Хаша. Напасть первым? Человек увидел Андрея и пошел быстрее. Тогда Андрей побежал назад. Бежать было трудно. Распухшие ноги скользили по каменному полу. К тому же Андрей не мог заставить себя испугаться. Им владела апатия, рухнувшая на него, когда он увидел то, что осталось от жана Андрей обернулся. Голый дикарь бежал за ним. Андрей свернул обратно в зал музея. Там можно скрыться среди витрин. Впереди поднялась витрина с голым телом жана «Андрей?» услышал он. «Андрей, это же ты! Я тебя узнал!» Слова относились к нему, и произнести их было некому, кроме человека, что преследовал его. Андрей остановился. «Андрей, ты меня не узнаешь?» «Это я, Жан!» Андрея охватил ужас. Один Жан, мертвый, стоял совсем близко. Второй, живой и запыхавшийся, подбегал сзади. «Стой!» – закричал на него Андрей. От злобного тона Андрея Жан остановился. «Я не понимаю», – сказал он, – «что-нибудь еще произошло? Я что-то не так сделал?» «Вопрос не в том, что ты сделал», – сказал Андрей, не двигаясь с места. «Вопрос в том, что с тобой сделали». «Пока ничего», – сказал Жан. «А это кто?» Андрей показал на тело Жана в витрине. Жан подошел ближе. Андрей сделал шаг назад. «Ну и глупо я выгляжу», — сказал Жан. «У тебя нет какой-нибудь тряпочки прикрыть чресло? Очень неприлично. А понимаешь, только со стороны. Собственное раздвоение Жана не удивило». «Да я не об этом. Это твое тело». «Это отличная голограмма», — сказал Жан. Если бы я не знал, что я здесь, решил бы, что я там. Понимаю. Но зачем им снимать с тебя голограмму и выставлять здесь? Они же имеют тебя во плоти. Я тебе скажу, Андрей, это удивительное достижение. Когда они делали, я любовался. Ты думаешь, это просто голограмма? Это качан капусты. Миллион голограмм по слоям моего тела. Оно все закодировано там, до последней клеточки. Это совершенный памятник мне. Завтра утром меня отдадут колдуну, и его воины кинут меня акуле. Ты видел, какая тут в озере живет акула? Видел. Я погибну. А у них останется точная моя копия. Пойдем отсюда, сказал Андрей. Поговорим там, снаружи. Они могут в любой момент хватиться. Уже прошел двойной шок. От встречи с мертвым Жаном и от перехода к Жану Живому. Надо было действовать. «Они не хватятся», — сказал Жан. «Они спят». Все же они пошли прочь из музейного зала. Соседство с копией жана было неприятно обоим. «Кто эти ведьмы?» «Не знаю», — сказал Жан. «Ты с ними говорил?» «Говорил, и немало, но с невнятными результатами». Они вновь вышли в коридор. «Есть другой путь наверх? Или надо возвращаться через этот проклятый музей?»